Следующее событие, которое повергло меня в ужас, случилось на той же неделе, хотя и без всякой видимой связи с первым. Я держал сухую смесь – песок, гравий, щебень – в обычных больших бункерах, установленных на прочных подпорках так, чтобы грузовики могли заезжать под хопперы на погрузку. Однажды вечером, уже после закрытия, я проходил около бункеров, когда заметил, что кто-то оставил совковую лопату в погрузочной яме под хоппером. У меня уже бывали проблемы с инструментом, который люди оставляли на ночь не на месте, поэтому я решил взять ее с собой в машину, а утром разобраться с виновником. Только я собрался прыгнуть в яму, как услышал, что кто-то окликает меня по имени. «Арчибальд!» Это прозвучало очень похоже на голос миссис Дженнингс. Естественно, я оглянулся. Никого не было, и я снова повернулся к яме, и как раз вовремя, чтобы услышать шум и треск, и увидеть, как лопату завалило 20 тоннами гравия среднего размера. Человек может остаться в живых, даже если его вот так засыплет заживо, но не тогда, когда придется всю ночь ждать, пока кто-нибудь найдет его и откопает. Первопричиной происшествия был дефект кристаллизации металла опоры. Думаю, что этого достаточно. Вроде бы нет никаких других причин, кроме естественных, но за эти две недели я дважды оступился на банановой корке, в прямом и переносном смысле. Я спас свою шею только при помощи собственных проворных ног по меньшей мере десяток раз. Под конец я сломался и рассказал обо всем миссис Дженнингс. «Не беспокойся об этом слишком, Арчи», — успокоила она меня. «Не так-то просто убить человека при помощи магии, пока он сам связан с магией и чувствителен к ней». «Но ведь можно убить человека, напугав его до смерти», — запротестовал я. Она улыбнулась мне этой своей невообразимой улыбкой и сказала «Я не думаю, что тебя действительно напугали, мальчик мой, по крайней мере, ты не подаешь виду». Я почувствовал в этом замечании участие и оценил его. «Это ведь вы повсюду наблюдали за мной и вытягивали меня из ловушек, правда?» Она улыбнулась еще шире и ответила «Это моя профессия, Арчи. Нехорошо, конечно, когда молодым требуется помощь старухи". Но покончим с этим. Я хочу еще поразмышлять на эту тему. Через пару дней по почте пришло письмо, адресованное мне и надписанное тончайшим изысканным почерком. Оно имело тот благородный аромат, который был свойственен прошлому веку и надписано было чуть дрожащей рукой, как будто автор был нездоров или очень стар. Я никогда не видел ее почерка, но сразу догадался, от кого оно. Я прочитал. «Мой дорогой Арчибальд, Хочу представить вам моего испытанного друга, доктора Ройса Уоррингтона. Вы найдете его в отеле Бельмонт, где он ожидает известия от вас. Доктор Уоррингтон – исключительно знающий специалист в тех вопросах, которые вас беспокоят на протяжении последних недель. Вы можете полностью положиться на его мнение, особенно там, где потребуются меры не совсем обычные. Пожалуйста, пригласите с собой вашего друга, мистера Джетсона, если вы не возражаете». «Остаюсь вам, сэр, чрезвычайно искренне преданный, Аманда Тодд Дженнингс». Я позвонил Джо и прочел ему письмо. Он сразу же сказал, что будет немедленно, и попросил меня позвонить Уоррингтону. «Позовите, пожалуйста, доктора Уоррингтона», — попросил я, как только клерк соединил меня с его номером. «Говорите», — ответил мне культурный британский голос с явными оксфордскими тонами. «Это Арчибальд Фрейзер, доктор. Мистер Дженнингс написал о мне, чтобы я с вами повидался». «О да», — ответил он тепло. «Это будет очень любезно. Как мы с вами условимся о встрече?» «Если вы свободны, я могу зайти прямо сейчас». «Позвольте я взгляну». Он помедлил ровно столько, сколько нужно, чтобы посмотреть на часы. «У меня есть дела в вашей части города. Могу ли я зайти к вам в офис минут через 30 или чуть позже?» «Это будет замечательно, доктор, если только не доставит вам неудобств». «Совсем нет, я буду у вас». Вскоре пришел Джетсон и сразу же спросил меня о докторе Уоррингтоне. «Я его еще не видел», — сказал я. Но по телефону голос у него совершенно шикарный, как у члена Совета Английского университета. Он скоро будет здесь сам. Моя секретарша принесла его визитку спустя полчаса, Я поднялся, чтобы приветствовать его, рослого, плотного телосложения человека с лицом, исполненным большого достоинства и явной интеллигентности. На нем был довольно консервативный костюм, сшитый у дорогого портного, в руках перчатки, трость и большой портфель. Но он был черен, как уголь. Я постарался никак не выказать своего удивления. Надеюсь, мне это удалось, поскольку я очень боялся обидеть его подобной невоспитанностью – «В самом деле, почему бы человеку не быть негром? Я просто не ожидал этого». Джетсон помог мне выйти из положения. Я думаю, что он не растерялся бы, даже если бы ему подмигнула яичница-глазунья. Он взял разговор в свои руки через несколько минут после того, как я представил его. Мы все удобно расположились в креслах и провели несколько минут в вежливом обмене ничего не значащими любезностями, как это обычно делают не слишком хорошо знакомые между собой люди. Уоррингтон первым перешел к делу. «Миссис Дженнингс дала мне понять, — начал он, — что есть некие проблемы, в которых я могу быть полезным одному из вас или же вам обоим». Я сказал ему, что, несомненно, такие проблемы существуют, и коротко обрисовал ему ситуацию, начиная с того, как тот ракетир впервые показался в моем магазине. Он задал несколько вопросов, и Джетсон помог мне восстановить некоторые детали. У меня сложилось впечатление, что миссис Дженнингс уже многое ему рассказала, и он просто уточняет кое-что. «Очень хорошо», — сказал он в конце. «Я имею основания быть уверенным, что мы отыщем способ справиться с вашими проблемами, но сначала я должен провести некоторую проверку». Он наклонился и начал расстегивать портфель. «Доктор», — предложил я. «Не следует ли нам прежде заключить соглашение, а потом уже приниматься за работу?» «Соглашение?» Он выглядел весьма удивленным, а потом широко улыбнулся. «А, вы, вероятно, имеете в виду оплату. Дорогой мой сэр, это привилегия сделать небольшое одолжение миссис Дженнингс». «Но, послушайте, доктор, я буду себя так лучше чувствовать. Уверяю вас, это в моих правилах — платить за магию». Он протестующе поднял руку. «Это невозможно, мой юный друг, по двум причинам. Во-первых, я не имею лицензии на практику в вашем штате, а во-вторых, я не волшебник. Думаю, что я выглядел так же глупо, как и говорил». «Как? Что такое?» «О, извините меня, доктор. Я имею в виду, что я был уверен, раз вас послала миссис Дженнингс и ваш титул и все такое...» Он продолжал улыбаться но это была скорее улыбка понимания, нежели насмешка над моим смущением. «Это и неудивительно. Даже некоторые ваши сограждане одной со мной крови ошибаются. Нет, моя степень — это почетный доктор права в Кембриджском университете, основная специальность — антропология, которую я иногда преподаю в Университете Южной Африки. Но антропология имеет некоторые весьма странные ответвления. Я здесь для того, чтобы исследовать одно из них». «Ну, тогда могу ли я спросить?» «Конечно, сэр. Мое увлечение, если вольно перевести это совершенно непроизносимое название, звучит так. Чующий ведьм.» Я стоял совершенно пораженный. «Не затрагивает ли это магию?» «И да, и нет. В Африке иерархия и категории для обозначения этих предметов не такие, как у вас. Я не считаюсь волшебником или колдуном, но, скорее, противоядием против них». Кое-что продолжало беспокоить Джетсона. «Доктор», — поинтересовался он, — «вы случайно родом не из Южной Африки?» Уоррингтон жестом указал на свое лицо, полагая, что Джетсон прочел на нем что-то такое, что выходило за пределы моего понимания. «Как вы уже, вероятно, поняли, нет. Я родился в племени бушменов к югу от Нижнего Конго. «Оттуда, да? Это интересно. Вы случайно не Нганга? «Из Ндембо, но не случайно». Он повернулся ко мне и вежливо пояснил. «Ваш друг спросил меня, не являюсь ли я членом оккультного братства, которое простирается по всей Африке, но большая часть его находится на моей родной территории. Прошедших инициацию называют Нганга». Джетсон упорствовал в своем любопытстве. «Мне кажется, доктор, что Уоррингтон — это вымышленное имя. А какое у вас другое имя?» Вы опять совершенно правы. Мое племенное имя, это вы хотите знать. Если вы не возражаете. Оно звучит так. Я не могу воспроизвести те странные щелкающие и чмокающие звуки, которые он издал. Или можно более или менее точно выразить его по-английски, как «человек, который задает неудобные вопросы». «Прокурор» — вот еще один приемлемый, хотя и не вполне строгий перевод, поскольку здесь затрагиваются племенные функции. Но мне кажется, продолжал он с благожелательной улыбкой, что это имя больше подходит вам, чем мне. Могу ли я передать его вам? Здесь произошло нечто, чего уж я совсем не понял, разве что оно имеет корни в каких-то африканских обычаях, полностью непонятных и чуждых нашим привычкам и образу мыслей. Я уже даже приготовился посмеяться над остротой доктора, поскольку был уверен, что это шутка, но Джетсон ответил ему совершенно серьезно. «Я глубоко польщен вашим предложением». «Это ты оказал мне честь, брат». С этого момента и во все время нашего с ним знакомства доктор Уоррингтон неизменно адресовался к Джетсону по его новому африканскому имени, а Джетсон называл его «брат» или «ройс». И все их взаимоотношения претерпели явную перемену, как будто предложение и принятие имени действительно сделало их братьями со всеми вытекающими отсюда привилегиями и обязанностями. «Я не оставил тебя без имени?» — спросил Джетсон. «У тебя есть еще третье, настоящее имя». «Да, конечно», — признался Уоррингтон. «Имя, которое не может быть произнесено». «Естественно», — согласился Джетсон. «Имя, которое не может быть произнесено. Ну, начнем работу». «Да, давайте начнем», — он повернулся ко мне. «Есть ли у вас какое-либо место, где я могу совершить некоторые приготовления? Оно может быть и совсем небольшим». «Это подойдет», — предложил я, открывая дверь гардеробной и ванной, примыкающих к офису. «Прекрасно, спасибо». Он взял с собой портфель, закрыл дверь и пробыл там минут десять, не меньше. Джетсон, похоже, не был расположен к беседе. Он только попросил предупредить мою секретаршу, чтобы она не беспокоила нас и не впускала никого постороннего в офис. Мы сели и стали ждать. Когда доктор вышел из гардеробной, я ощутил величайшее удивление уже второй раз за день. Собственно, доктора Уоррингтона больше не было. На его месте был африканец. Он стоял босиком и возвышался на 6 футов. Его обширная, мощная грудная клетка была покрыта тугими, гладкими мускулами, как из полированного обсидиана. На нем была шкура леопарда и некоторые колдовские знаки, прежде всего мешок на поясе. Но меня поразил не его наряд и даже не фигура воина, а лицо. Брови были раскрашены белым, и линия лба также выделена тем же цветом. Но даже это я едва заметил. Самым впечатляющим было выражение лица. Без тени юмора, неумолимое, исполненное достоинство и силы, которые нужно было почувствовать самому, чтобы оценить в достаточной мере. Глаза его излучали убежденность в мудрости, превосходившей мое понимание. В них не было жалости, только суровая справедливость. С таким противником я не отважился бы встретиться лицом к лицу. Мы, белые люди, склонны недооценивать чернокожих. Я, по крайней мере, знаю это за собой, потому что они выпадают из нашей культурной матрицы. Те, которых знаем мы, утратили свою собственную культуру несколько поколений назад. Им была навязана силой иная, рабская псевдокультура. Мы забыли, что черный человек имеет культуру более древнюю, чем наша, и более глубоко укорененную в мир, основанную скорее на характере и силе ума, чем на всяких дешевых механических штучках. Это суровая, яростная культура, лишенная сентиментальной заботы о слабых и негодных. И она никогда не прерывалась. Вот почему я застыл в невольном восхищении, когда доктор Уоррингтон вошел в комнату. Начнем, сказал он совершенно обыденным голосом и присел на корточки, расставив свои громадные ступни. Он достал из сумки несколько предметов. Собачий хвост, нечто сморщенное, темное, размером с человеческий кулак, и другие вещи, названия которых и назначение мне трудно определить. Хвост он привязал к поясу, так, чтобы тот свободно свисал вниз. Потом он выбрал один из принесенных предметов, маленький пучок, укутанный и обвязанный красным шелком, и сказал мне, «Откройте, пожалуйста, ваш сейф». Я сделал то, что он просил, и отступил в сторону, освобождая ему дорогу. Он бросил туда этот пучок, захлопнул дверцу и повернул рукоять замка. Я вопросительно посмотрел на Джетсона. Он положил туда, ну, душу в этот пучок и спрятал ее за холодное железо. Он ведь не знает, какие опасности могут ему встретиться, — прошептал Джетсон. «Видишь?» Я посмотрел и увидел, как Уоррингтон тщательно проводит большим пальцем вдоль линии соединения дверцы с сейфом. Он возвратился на середину комнаты, поднял сморщенный темный предмет и энергично его потер. «Это отец моей матери», — объявил он. Я взглянул поближе и увидел, что это была мумифицированная человеческая голова с несколькими клочками волос, все еще державшимися на макушке скальпа. «Он очень мудр», — продолжал доктор, как о чем-то само собой разумеющемся. «И мне потребуются его советы». «Отец, это твой новый сын и его друг». Джетсон поклонился, и я обнаружил, что делаю то же самое. «Им нужна твоя помощь». Он принялся беседовать с головой на своем языке, прислушиваясь время от времени к чему-то и давая ответы. Одно время они, похоже, заспорили, но вопрос был разрешен удовлетворительно, поскольку переговоры быстро завершились. Спустя несколько минут Уоррингтон закончил разговор и огляделся вокруг. Взгляд его задержался на консольной полке, предназначенной для вентилятора и находившейся довольно высоко над полом. «Там», — сказал он, — «это прекрасно подойдет. Отцу необходимо высокое место, откуда он сможет все видеть». Уоррингтон подошел и водрузил маленькую голову на консоль, лицом к комнате. Когда он вернулся на свое место в середине комнаты, то поклонился на все четыре стороны, и стал поводить носом, как это делает охотничья собака, стараясь взять след. Он ходил из стороны в сторону, принюхиваясь и подвывая, прямо как вожак стаи, у которого спутались следы. Собачий хвост, привязанный к поясу, весь напрягся и подрагивал, как у живого зверя. Походка и манеры поведения Уоррингтона имитировали гончую собаку столь убедительно, что я не поверил своим глазам, когда он внезапно сел и произнес. «Никогда не встречал места более переполненного следами магии. Я могу выделить очень сильные следы миссис Дженнингс и вашу собственную коммерческую магию, но после того, как я их убираю, воздух все еще переполнен. У вас побывало уже все, что только возможно, кроме заклинания дождя и ведьменного шабаша прямо у вас на голове». И он снова ушел в свой образ собаки, не оставив нам времени для ответа. На этот раз он несколько расширил свои проходы, Но теперь он попал в какой-то тупик, потому что уселся на пол, посмотрел призывно на голову мумии и отчаянно завыл. Потом немного подождал. Ответ, должно быть, его удовлетворил. Он громко залаял и с усилием вытащил нижний ящик регистратора для бумаг, делая это так неуклюже, как будто у него были не руки, а на самом деле лапы. Он яростно зарылся в самый дальний угол ящика, выволок оттуда что-то и быстро сунул в свою сумку. После этого он довольно резко обижал все вокруг, до тех пор, пока не сунул свой нос в каждую щелку в комнате. Затем он вернулся в центр комнаты, присел на корточки и сказал. «Необходимо позаботиться о том, что здесь происходит. Это место стало центром их атаки, поэтому отец согласился остаться здесь и присмотреть за всем, пока я не натянул веревку вокруг вашего заведения, чтобы защитить его от ведьм». «Я был несколько смущен» поскольку был уверен, что голова отца напугает до смерти мою секретаршу, если она ее тут обнаружит. Я сказал об этом, насколько возможно, дипломатично. «Как насчет этого?» — спросил доктор Голову и вновь повернулся ко мне после того, как некоторое время внимательно к чему-то прислушивался. «Отец говорит, что все в порядке. Он не позволит увидеть себя кому-либо, кому он не был представлен». Доктор был совершенно прав. Никто за все время не заметил голову отца, даже уборщицы. «Теперь же», — продолжал он, — «я хотел бы при первой же возможности осмотреть контору моего брата, и хочу обнюхать также и ваши дома, чтобы отвести от них беду. Кстати, я хотел бы дать вам один совет, которому вы должны тщательно следовать. Не допускайте, чтобы какие-либо части вашего тела попадали в руки посторонних. Обрезанные ногти, плевки, остриженные волосы». «Сберегайте все это. Сжигайте их на огне или спускайте в текущую воду. Это значительно упростит нашу задачу». «Я закончил». Он встал с корточек и пошел обратно в гардеробную. Спустя 10 минут, исполненный чувство собственного достоинства, благородный и образованный доктор Уоррингтон уже курил сигарету вместе с нами. Мне пришлось взглянуть на голову отца, чтобы убедиться в том, что властитель джунглей действительно был здесь. Вскоре бизнес снова пошел на подъем, и у меня не было больше неприятных инцидентов после того, как доктор Уоррингтон очистил место. В конце квартала даже замаячила неплохая прибыль, и ко мне стала возвращаться моя прежняя веселость. Я получил письмо от мистера Дитворта, уведомляющее о нелепых претензиях Бидла, но забросил его в корзину, даже не читая. Однажды, где-то около полудня, Фельдштейн, коммерческий агент ряда волшебников, заглянул ко мне. «Привет, Зак», — весело сказал я, когда он вошел. «Как идет бизнес?» «Э «Мистер Фрейзер, из всех вопросов, которые вы могли бы мне задать, вы задали именно этот», — сказал он, качая головой из стороны в сторону. «Бизнес идет ужасно». От чего же?» — спросил я. Я, наоборот, вижу кругом признаки всеобщего оживления. «Внешний вид обманчив», — возразил он. «Особенно в нашем деле. Скажите мне, слышали ли вы когда-нибудь о концерне, который именует себя Magia Incorporated? «Это забавно», — ответил я. «Мне как раз недавно довелось услышать об этой фирме. Вот это пришло по почте». И я протянул ему нераспечатанный конверт. На нем значился обратный адрес. «Магия, Инкорпорейтед, помещение 700, здание Содружества». Фельдштейн взял его с особыми предосторожностями, как будто опасался, что конверт может его отравить, и осмотрел. «Это то, что я и имел в виду», — подтвердил он. «Ганофры!» «Так в чем же дело, Зак?» «Они не хотят, чтобы человек жил честно, мистер Фрейзер», — нервно перебил он сам себя. «Скажите мне». Вы не перестанете иметь дело со своим старым другом, который вас никогда не подводил. Конечно нет, Зак, но к чему все это? Читайте. Он протянул мне письмо обратно. Я вскрыл конверт. Бумага была отменного качества с водяными знаками, хоть деньги печатай. Заголовок простой и благородный. Я взглянул на список учредительного комитета и был весьма впечатлен калибром людей там упомянутых. Большие люди... Все без исключения. Мне не доводилось прежде слышать лишь об одном-двух из этого списка. Само же письмо больше походило на рекламный проспект. Это была действительно новая идея, Думаю, что это можно было бы назвать холдинговой компанией в сфере магии. Они предлагали любые виды тауматургических услуг. Клиент мог не тратить время на хождение по офисам, он мог просто набрать телефонный номер, сообщить, что ему нужно, и компания выполнит все заказы и вышлет счет. Выглядело это достаточно привлекательно, не более чем инкорпорированное агентство. Я пробежал глазами текст дальше. «Полностью гарантированные услуги. обеспечиваются всеми активами компании исключительно низкие цены, что стало возможным благодаря исключению расходов на оплату агентов-посредников и централизованному управлению». Благожелательные отзывы от представителей этой великой профессии позволяют нам предсказать, что магия Инкорпорейтед будет самым удобным партнером для тех, кому потребуется тауматургия в любых сферах. и, Возможно, единственный партнер, обеспечивающий первоклассную магию. Я бросил письмо на стол. Чего же здесь беспокоиться, Зак? Это всего лишь еще одно агентство. Что же касается их претензий, то я слышал, как ты утверждал, что все лучшие волшебники в твоей конюшне. «Ты думаешь, что тебе не поверят? Не так ли?» «Нет», — ответил он. «Не совсем может быть. Только между нами. Но это по-настоящему серьезно, мистер Фрейзер. Они наняли на службу большую часть моих первоклассных операторов, причем дали такое жалование и премии, которые я предложить не могу. И теперь они предлагают клиентам магию по заниженной цене, ниже той, что я могу себе позволить. Это конец, говорю я вам». «Да, неприятное известие. Фельдштейн был симпатичным малым, сшибал никель, как умел, для жены и пятерых близоруких детишек, к которым был необычайно привязан. Но я решил, что он явно преувеличивает. Была у него такая склонность все драматизировать». «Не беспокойся», — сказал я. «Я тебя не брошу, и так же, думаю, поступят и все твои клиенты». «Они все равно не смогут собрать вместе всех волшебников. Уж слишком те независимый народ. Вспомни Дитворта. Он тоже пытается собрать свою ассоциацию». «Дитворт? Ага». «Он принялся плеваться во все стороны, забыв, что находится в моем офисе». «Эта компания и есть Дитворт». «А откуда ты знаешь? В списках учредительного комитета его нет». «Я раскопал. Вы думаете, ему ничего не удалось, потому что вы устояли?» «А они просто собрали совещание директоров ассоциации, этот Дитвард и два его секретаря, и проголосовали за образование новой корпорации. Потом Дитвард подает в отставку, и его подставное лицо входит в эту некоммерческую ассоциацию, и Дитвард в итоге правит обеими компаниями. Вы еще увидите, если бы мы могли заглянуть в книги магии Incorporated, то наверняка увидели бы, что у него контрольный пакет. Я это знаю». Не может быть, медленно проговорил я. Вы еще увидите. Дитворд со всеми его разговорами о некоммерческой службе по улучшению стандартов не может иметь ничего общего с магией Инкорпорейтед, не так ли? А вы позвоните туда и попросите его к телефону. Я не ответил. Я прямо набрал номер, указанный на листке. Когда женский голос ответил. Доброе утро, магия Инкорпорейтед, слушаю. Я сказал... «Мистера Дитворта, пожалуйста». Она поколебалась достаточно продолжительное время и затем спросила. «Скажите, а кто его спрашивает?» «Теперь настала моя очередь размышлять. Я не хотел на самом деле говорить с Дитвортом, я хотел лишь установить сам факт». В конце концов, я ответил. «Скажите ему, что это из офиса доктора Бидла». На этот раз она ответила быстро. «Но мистера Дитворта сейчас нет на месте. Он как раз полчаса назад отправился к доктору Бидлу. Разве он еще не приехал?» «О», — сказал я, — «наверное, он у шефа, и я просто не заметил, как он вошел. Прошу прощения». И я повесил трубку. «Похоже, что ты прав», — вынужден был признать я, поворачиваясь к Фельдштейну. Но тот был слишком взволнован, чтобы радоваться своей правоте. «Послушайте», «Послушайте — сказал он. Я хочу, чтобы вы со мной позавтракали и обговорили все более обстоятельно. Я как раз собирался в торговую палату на ланч. Пойдем со мной, и мы обсудим это по дороге, ведь ты тоже член палаты. Хорошо, — скорбно согласился он. Может, я еще смогу позволить себе эту роскошь какое-то время. Мы немного опоздали, и поэтому нам пришлось сесть в разных местах. Казначей сунул мне под нос киску и дернул ее за хвост. Нужно было уплатить 10 центов штрафа за опоздание. Киска это обыкновенная сковородка с велосипедным звонком, привязанным к рукоятке. Мы бросали туда свои штрафы. Это и хорошая копилка и безобидное развлечение. Казначей пихает тебе под нос сковородку и трезвонит в звонок до тех пор, пока не заплатишь. Я быстренько достал 10 центов и бросил его на сковороду. Стив Харрис, который держал автомобильное агентство, завопил. «Так его! Заставь этого шотландца раскошелиться!» и швырнул в меня бумажным шариком. «Десять центов за беспорядок», — объявил председатель Норман Сомерс, не глядя на него. Казначей подставил киску Стиву. Я слышал, как монетка звякнула по сковороде, но потом звонок зазвенел снова. «В чем дело?» — спросил Соммерс. «Еще одна из шуточек Стива», — сообщил казначей усталым голосом. «На этот раз волшебные деньги». Стив бросил синтетическую монетку, которую кто-то из друзей волшебников сотворил ему. Естественно, коснувшись холодного железа, она растаяла. «Еще две за подделку», — решил Сомерс. «Затем наденьте на него наручники и сообщите министру юстиции Соединенных Штатов». «Стив, конечно, чудак, но не такой большой, как Норман». «Могу я прежде закончить ланч?» — спросил Стив жалобным тоном. Но Норман просто проигнорировал это, и ему пришлось заплатить. «Стив, веселись, пока еще можно!» — прокомментировал ситуацию Эл Донахью, который владел сетью авторесторанов. «Когда подпишешь соглашение с магией Инкорпорейтед, тебе придется бросить все эти штучки с волшебством». Я сидел и внимательно слушал. «Кто тебе сказал, что я собираюсь что-то с ними подписывать?» «Как? Разве нет?» «Конечно же подпишешь. Сейчас это самое верное дело. Не будь дураком». «Это почему же?» «Почему? Ну, это очень прогрессивное направление. Возьми мой случай. Я запустил в дело удачную серию исчезающих десертов во всех ресторанах города». «Можешь съесть хоть три блюда, если понравится, и при этом совершенно не переедаешь, поскольку на самом деле не съедаешь ни унции. Теперь я терплю на них убытки. Но я продолжаю рекламную кампанию, особенно среди товаров для женщин, а тут магия Инкорпорейтед приходит и предлагает мне то же самое по цене, на которой я уже сейчас могу делать деньги. Конечно, я подписал это». «А теперь представь, что они поднимут тебе цены после того, как наймут на службу всех компетентных волшебников в городе». Донахью покровительственно рассмеялся. «У меня с ними контракт». «Так, и на какое время? А ты внимательно читал пункт об условиях расторжения договора?» «Я знал, о чем он говорит, даже если Донахью еще этого не понял. У меня уже разок бывало такое». Лет 5 тому назад объявилась у нас в городе фирма, торговавшая Портленд цементом, и стала скупать всех мелких дилеров и сбивать цены всем остальным. Они опустили цены с 60 до 30 центов за мешок цемента и сокрушили этим всех конкурентов. Затем быстренько в несколько приемов подняли цены до доллара 25 центов. Всех провели, прежде чем те успели что-нибудь сообразить. «Нам всем пришлось замолчать, поскольку начал говорить наш гость, старый Б. Дж. Тимкин. Он говорил о корпорации и обслуживании. Хотя он и не блестящий оратор, в запасе у него было несколько толковых идей о том, как бизнесмены могут служить обществу и помогать друг другу. Мне понравилось». После того, как стихли аплодисменты, Норман Сомерс поблагодарил оратора и сказал... «На сегодня все, джентльмены. До тех пор, по крайней мере, пока не появится какое-нибудь новое дело», — поднялся Джетсон. «Я сидел к нему спиной, и поэтому он не знал о моем присутствии». «Я полагаю, мистер председатель, что есть еще одно важное обстоятельство. Я прошу разрешения почтенного собрания на несколько минут важной информации». Соммерс ответил. «Конечно, Джо, если у тебя что-нибудь важное». «Благодарю». Думаю, что важное. Это послужит продолжением дискуссии между Эллом Донахью и Стивом Харрисом. Я считаю, что произошли значительные перемены в условиях бизнеса в нашем городе, и все это у нас под носом, а мы ничего и не заметили, кроме тех случаев, когда это непосредственно отразилось на наших собственных делах. Я имею в виду коммерческую магию. Кто из вас использует коммерческую магию в своем бизнесе? Поднимите руки. Подняли руки все, кроме нескольких юристов. Лично я всегда думал, что они сами волшебники. «Окей, опустите. Я так и знал, мы все пользуемся. Я использую магию в текстильной сфере. Хэнк Мэнинг пользуется ею для чистки и глажения, а возможно еще и при окраске. Магазин «Клен» Валди Хайта использует ее при сборке отличной мебели». Стен Робертсон расскажет вам, много ли чар используется при производстве витринных стекол Левон Марше, bon как и в двух третях товаров на его складе, особенно среди детских игрушек. А теперь я хочу задать вам еще один вопрос. Часто ли ваша прибыль, связанная с магией, значительно превышает прибыль от обычных сделок? Подумайте, прежде чем отвечать». Он сделал паузу. «Ну, а теперь поднимите руки». Поднялось почти столько же рук. «В том-то все и дело. Без магии вам не удастся сохранить ваш бизнес. И если кто-нибудь приберет к рукам всю магию в городе, мы все будем зависеть от него. Нам придется платить любые цены, которые нам назначат, и самим ставить те цены, которые нам укажут, и иметь те прибыли, которые нам позволят, или выйти из бизнеса вообще». Председатель перебил его. «Минутку, Джо. Допустим, что ты прав, и это именно так. Имеешь ли ты какие-нибудь основания предполагать, что нас ожидают какие-либо неожиданности в этой сфере?» «Да», — Джо говорил тихо и чрезвычайно серьезно. «Они кажутся незначительными, но все вместе не оставляют сомнений в том, что кто-то пытается тайно прибрать все к рукам». Джетсон коротко рассказал историю с попыткой Дитворта объединить волшебников и их клиентов в ассоциацию, якобы для того, чтобы поднять стандарты профессии, и как бок о бок с некоммерческой организацией неожиданно появилась крупная корпорация, которая сказочным образом становится монополией. «Подождите секунду, Джом», — вставил слово Эд Пармели, который занимался мелким ремонтом. «Я думаю, что ассоциация — это прекрасная идея». «Мне угрожал один негодяй, который пытался запугать меня и влезть в мои контакты с волшебниками. Я обратился к ассоциации, и они занялись делом. С тех пор у меня нет никаких забот. Я думаю, что организация, которая может поставить на место рэкетиров, — это замечательная вещь». «Вам пришлось подписать соглашение с ассоциацией, чтобы получить от нее помощь, не так ли?» Да, но это совершенно разумное требование. Не получилось ли так, что и ваш гангстер добился своего, когда вы подписали соглашение? Ну, уж это слишком большая натяжка. Я не говорил, настаивал Джо, что это все объясняет, но такая вероятность есть. Это был не первый случай, когда монополисты пускают в дело головорезов, чтобы левой рукой при помощи силы добиться того, чего они не могут сделать правой. Интересно, а кто-нибудь из вас еще сталкивался с подобными ситуациями? Оказалось, что кое-кто действительно сталкивался. Я видел, что некоторые уже начали задумываться. Один из присутствующих юристов задал вопрос по всей форме через председателя. Мистер председатель, если мы перейдем на минуту от ассоциации к магии Инкорпорейтед, Эта корпорация. Не является ли она просто профессиональным союзом волшебников? Если так, то они имеют полное право на организацию». Норман повернулся к Джетсону. «Можешь ты ответить на этот вопрос, Джо?» «Конечно. Это совсем не профсоюз. Это то же самое, как если бы все плотники в городе работали у одного предпринимателя. Или вы имеете дело только с ним, или вы не строитесь вообще». Тогда это просто случай монополии, если это монополия. Наш штат имеет свой акт Шермана. Вы можете преследовать их в судебном порядке. Уверен, мы скоро убедимся, что это монополия. Не заметил ли кто-нибудь из вас, что сегодня на нашем собрании совсем нет волшебников? Мы все осмотрелись вокруг. Так оно и было. «Я думаю, что очень скоро в этой палате волшебников будет представлять кто-нибудь из администрации магии «Инкорпорейтед». «Что же касается преследования в судебном порядке», — он вытащил из кармана сложенную газету. «Обратил ли кто-нибудь из вас внимание на уведомление губернатора о созыве специальной сессии по законодательству?» «Донахью весьма высокомерно заметил, что он слишком занят зарабатыванием средств к существованию» чтобы тратить время на политические игры. Это был явно камешек в огород Джо, поскольку все знали, что он был членом комитета и тратил уйму времени на общественные дела. Насмешка должно быть за дело, Джо, потому что он ответил, с сожалению. «Эл, ведь это чертовски здорово, если кто-то из нас согласен потратить немного времени на общество. А то может случиться так, что однажды утром вы обнаружите, что у вас украли тротуар перед домом». Председатель постучал, призывая к порядку. Джо извинился. Донахью ворчал что-то себе поднос насчет того, что вся политика — грязное дело, и любой, кто с этим связан, непременно окажется жуликом. Я потянул все за пепельницей и опрокинул стакан с водой прямо ему на колени, что несколько отвлекло его. Джо продолжал. «Конечно, мы ожидали специальной сессии по целому ряду причин». «Но когда вчера вечером опубликовали повестку дня, я обнаружил запрятанный в самый конец пункт об упорядочении тауматургии. Не могу поверить, что могли быть какие-то причины заниматься этим вопросом на специальной сессии без особых на то оснований. Я позвонил вчера вечером своей приятельнице в законодательном собрании штата, моей коллеге по комитету. Она ничего не знала об этом, но перезвонила мне еще раз позже». И вот что ей удалось выяснить. Этот пункт был вставлен в повестку по требованию одного из тех, кто поддерживал губернатора во время его избирательной кампании. Но и он тоже не имеет к этому делу никакого интереса. Похоже, что никто не знает, в чем дело, но один биль на эту тему уже был запущен. Здесь произошла небольшая заминка, поскольку кто-то пожелал узнать, о каком Билле идет речь. «Это я и пытаюсь вам рассказать», – спокойно отреагировал Джо. «Нам известно только его название. И, похоже, мы не узнаем его содержание до тех пор, пока не получим его в комитете. Но вот как он называется. Биль – об установлении профессиональных стандартов для тауматургистов, регулировании практики тауматургической профессии, о назначении комиссии по проверке, лицензированию и управлению». Как видите, этот заголовок как паровоз. Вы можете прицепить к нему любое законодательство, касающееся магии, включая и ограничения антимонопольной регуляции, если пожелаете. После этого наступила некоторая пауза. Я думаю, каждый из нас пытался в это время разобраться в вопросе, в котором никто из нас не понимал ровным счетом ничего. В политике. Затем кто-то произнес. «И что мы, как вы полагаете, должны делать со всем этим?» «Ну, — ответил Джо, — мы должны, по крайней мере, иметь своего представителя в законодательном собрании, чтобы он защитил наши интересы во время дебатов. Кроме того, мы, по крайней мере, должны быть готовы представить свой собственный биль, если обнаружится какой-нибудь подвох, и бороться за достижение приемлемого компромисса. Мы должны, по крайней мере, попытаться убрать оттуда все поправки», которые блокируют действие антимонопольного акта штата, по крайней мере, в той сфере, которая касается магии. Вот четыре так называемых, по крайней мере, как я полагаю. Почему торговая палата штата не может ознакомить нас с Биллем? У них же есть бюро по законодательству. Конечно, у них есть лобби, но вы и сами прекрасно знаете, что палата штата никогда лицом к лицу с нами, мелкими предпринимателями, не встречается. «Мы не можем зависеть от них. Мы можем только бороться с ними». После того, как Джо сел, поднялся настоящий гвалт. Каждый имел свои соображения на этот счет и тут же пытался их высказать всем остальным. Стало ясно, что общей позиции нет. Тогда Сомерс объявил перерыв и сказал, что те, кто особенно заинтересован в том, чтобы послать представителей в законодательное собрание штата, могут остаться. Несколько наиболее твердолобых, как Донахью, ушли, а остальные вновь собрались под председательством Сомерса. Было предложено, чтобы нашим представителем стал Джетсон, и он согласился выполнить это поручение. Тут встал Фельдштейн и со слезами на глазах стал говорить. Он долго нес какой-то бред и не мог ни к чему прийти, но под конец ему все же удалось сформулировать, что Джетсону будет необходим приличный фонд на ведение войны, чтобы хоть что-нибудь удалось сделать в законодательном собрании. И ему также должны быть компенсированы все его расходы и потеря времени. При этом он совершенно поразил нас тем, что вытащил пачку банкнот, тысячу долларов, и вручил ее Джо. Видя такое проявление искренности, его сделали финансовым директором, и пожертвования потекли рекой. Я сдержал свой естественный порыв и тоже вступил в состязание со щедростью Фельдштейна, хотя и пожелал про себя, чтобы он не был впредь столь впечатлителен. Но, думаю, Фельдштейн и сам вскоре остыл от своего первоначального порыва, потому что он предостерег Джо, чтобы тот был экономным и не тратил уйму денег на ликер для этих шлемелей в законодательном собрании. Джетсон, глядя на все это, только помотал головой и сказал, что, несмотря на его намерение самому оплатить все свои расходы, он счастлив, поскольку у него теперь будут развязаны руки, особенно в том, что касается развлечений. Он сказал, что у нас слишком мало времени, чтобы полагаться на бескорыстный патриотизм, что некоторые из этих болванов имеют не больше убеждений, чем флюгер, и готовы голосовать в пользу последнего человека, с которым они выпивали. Некоторые были слегка шокированы подобным замечанием о продажности, как они это истолковали. «Я ведь не собираюсь никому давать взятки», ответил Джо со звенящей ноткой в голосе. «Если дело дойдет до взяток, то мы побиты с самого начала. Я молюсь лишь о том, что там еще достаточно честных людей, чтобы вести серьезный разговор без всяких там юридических уловок». «Что ж, он выбрал свой путь». Но в то же время я не мог также не согласиться и с Фельдштейном, и я решил для себя уделять впредь несколько больше внимания политике. Я ведь даже не знал имени моего конгрессмена. Откуда же знать, достойный он человек или дешевый болтун? Вот так Джетсон, Боди и я оказались в поезде, везущем нас в столицу штата. Боди поехал с нами, потому что Джетсон сказал, что ему в этом деле нужен первоклассный волшебник в качестве охотничьей собаки. Он сказал, что еще не знает, чем все обернется. «Я же поехал просто потому, что мне захотелось. Я никогда еще не бывал в законодательном собрании, и мне было интересно, как происходит законодательный бизнес». Джетсон направился прямиком к секретарю штата, чтобы зарегистрироваться в качестве лоббиста, а мы с Джеком Боди отвезли наш багаж в отель «Конституция» и взяли себе комнаты. Миссис Логан, приятельница Джо по комитету, появилась даже раньше, чем мы успели расположиться. Джетсон много рассказывал нам о Салли Логан, пока мы ехали в поезде. Он считал, что она сочетает в себе проницательность Макиавелли и великодушие и прямоту Оливера Уэндела Холмса. Меня удивил его энтузиазм, потому что я частенько слышал, как он ворчит по адресу женщин в политике. «Но ты не понимаешь, Арчи», — не унимался он. «Салли не женщина-политик. Она просто политик и не нуждается ни в каких снисхождениях к ее полу она может выстоять против самых прожженных заправил на холме. То, что я говорил о женщинах-политиках, совершенно верно, но как статистическое обобщение и не касается какой-то отдельной женщины. Можно сказать, что большинство женщин в Соединенных Штатах исповедуют близорукий доморощенный индивидуализм, коренящийся в созданной мужчинами романтической традиции прошлого века. Им внушили, что они высшие существа, Они не способны ни мыслить, ни принимать на себя какую-либо социальную ответственность. Требуется сильный ум, чтобы вырваться из такого окружения. И большинство людей на это попросту не способны. Ни мужчины, ни женщины. Следовательно, женщины, как избиратели, это обычные искательницы романтической чепухи. Их одурачить еще легче, чем мужчин. В политике их самодовольное чувство добродетели сочетается с исключительно обывательской подготовкой, что приводит к распространению низкосортного элементарного надувательства, от которого и босс Твит перевернулся бы в гробу. Но Салли не такая. У нее достаточно жесткий ум, чтобы не попасться на дешевые приемы. Уж не влюбился ли ты, Джо? Кто я? Салли, счастливая жена и мать двоих самых прелестных детишек, Каких я когда-нибудь знал. Чем занимается ее супруг? Он юрист, один из помощников губернатора. Салли пошла в политику после того, как делала своему мужу пич-хитинг в одной его компании. И какой у нее официальный пост? Никакого. Правая рука губернатора. В том-то и ее сила. Салли не выносит никакого патронажа и ей не платят за ее службу. После такой характеристики. Я горел желанием встретиться с подобным образцом добродетели. Когда она позвонила, я поговорил с ней по телефону из гостиничного номера и уже собирался сказать, что встречусь с ней внизу, как она объявила, что идет ко мне, и повесила трубку. Я был немного озадачен такой бесцеремонностью, пока не понял, что политики смотрят на гостиничные номера не как на спальни, но как на деловые офисы. Когда я впустил ее в номер, она сказала, «Вы Арчи Фрейзер, не так ли?» «Я Салли Логан». «А где Джо?» «Он должен скоро подойти. Не хотите ли присесть и подождать немного?» «Благодарю». Она устроилась в кресле, сняла шляпку и тряхнула волосами. Я оглядел ее. Бессознательно я ожидал увидеть нечто внушительное в стиле мужеподобных Матрон, но та, которую я увидел оказалась молодой, полненькой, жизнерадостной блондинкой с пышной массой волос соломенного цвета и ясными голубыми глазами. И еще было в ней что-то, что сразу располагало к себе. Глядя на нее, я вспомнил деревенские сказки, колодезную воду и домашние печенье. «Боюсь, что это будет непростым делом», — сразу начала она. «Поначалу я так не думала, но тот же самый некто имеет твердый блок по билью АВ-22» тому самому, о котором я уже говорил Джо по телефону. Что вы, ребята, намереваетесь сделать? Сразу устроить смертельную битву или подготовить альтернативный биль? Джедсон разработал прекрасный проект с помощью наших друзей в полумире и пары юристов. Не хотите ли взглянуть на него? Пожалуй. Я зашла по пути в канцелярию штата и прихватила с собой пару экземпляров того билля, с которым мы воюем, АВ-22. Давайте обменяемся». Я как раз пытался перевести тот птичий язык, которым пользуются юристы в своих бумагах, на нормальный человеческий, когда вошел Джетсон. Он молча потрепал Салли по щеке, а она сжала его руку в своей и продолжала чтение. В конце концов, я был вынужден сдаться и уступить бумаге ему. Это несколько упростило общую картину. Салли спросила. «Что ты об этом думаешь, Джо?» «Хуже, чем я ожидал», — ответил он. Возьми, например, параграф 7. «Я еще не читала его». «Да? Ну, во-первых, он признает ассоциацию как полуобщественную организацию, как ассоциация баров или общественный фонд, и разрешает ей начать действовать еще до слушания на комиссии. Это значит, что любой волшебник, попавший в поле ее зрения, принадлежит отныне ассоциации Дитворта и должен быть очень осмотрителен, чтобы не вызвать ее раздражение». «Но разве такое возможно по закону?» – изумился я. «По-моему, это противоречит Конституции. Частная ассоциация, как это? «Тому тьма прецедентов, сынок. Корпорации по организации всемирных выставок, например. Они признаны всеми и даже платят налоги. Что же касается соответствия Конституции, то тебе еще придется доказать, что закон не действует одинаково на всех. Конечно, так оно и есть, но это будет чертовски трудно доказать». Но каким же образом ведьма может прийти на слушание в комиссию? Конечно, здесь-то собака и зарыта. Комиссия имеет очень большие полномочия, почти неограниченные во всем, что связано с магией. В Билле полно фраз типа «целесообразно» и «надлежащим образом», что означает, что никаких законных ограничений нет, а все зависит исключительно от доброй воли и порядочности членов комиссии. В этом суть моих возражений против комиссии в правительстве. Закон не может действовать для всех одинаково в таких условиях. Им передана вся законодательная власть, и то, что они говорят, и есть закон. С таким же успехом они могли бы всех судить военным судом под барабанный бой. Комиссия выделит для этой цели девятерых своих членов, шесть из которых должны быть лицензированными волшебниками первого класса. Я полагаю, не нужно объяснять, что несколько неудачных рекомендаций, и она превратится в сплоченную, замкнутую маленькую олигархию, благодаря своему праву выдавать лицензии.